Им полагалось следить лишь за тем, чтобы испанцы не подняли бунт. Это и нужно было Ричарду. Он начал присматриваться к пленникам, пытаясь понять, кому из них можно довериться. И в конце концов остановился на старом капитане, Доне Симеоне Торрентесе. «Послушайте, друг», — сказал он, подойдя к нему поближе, —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 «Не знаю. Нам всегда лучше соблюдать осторожность. Вы должны поверить мне. Мне нечем доказать честность моих намерений. Хотите, верьте мне. Не хотите, разойдемся по-хорошему. Ничего не поделаешь». Дон Семен немного подумал и, наконец, воскликнул. «Сто тысяч дьяволов! Я вам верю!»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 «Сейчас пойду, поищу себе товарищей». Ричард отошел, раздумывая, как бы подставить четырех испанцев вместо матросов, которые должны были сопровождать Хулию и сеньору Магдалину. Он думал, почти весь вечер отнес Дона Симеона и его товарищам одежду, а нужной мысли все не приходило в голову. Неожиданная случайность вывела его Из затруднений. Прошла ночь, близился рассвет, как вдруг перед англичанином появился Бродель. Чтобы доказать, что я не сомневаюсь в твоей верности, сказал он, я хочу дать тебе поручение. Ричард задрожал, решив, что вице-адмирал хочет отправить его с корабля на берег. «Отбери четырех самых надежных матросов. Они должны препроводить на лебедь этих женщин, из-за которых вышел у нас сегодня утром спор». Ричард не поверил своим ушам. Ему и во сне не снилось, чтобы Бродели мог избрать его для подобного поручения. С притворным равнодушием он спросил, «К какому времени должны быть готовы эти люди?»